Глава вторая. Казалось, я только вчера была у себя дома в Англии, и готовилась к первому семестру в университете. Скажи мне кто-нибудь, что я брошу всё это и сбегу в Америку, чтобы общаться с призраками, отчитываться перед дутками и помогать сумасшедшему детективу расследовать невероятное убийство. Я обвинила бы этого человека в лжи или назвала безумцем. Я бы мысленно поставила его на одну полку с теми, кто верит в спиритические доски, в морских змеев или в честных политиков. Такого рода глупости были не для меня. Я придерживалась фактов и науки. Всякие чудеса — это для других. За несколько месяцев может измениться многое. Боль сменилась онемением, ослепляющий свет притих. Я не помнила, как перешла в прихожую, но вдруг поняла, что нахожусь именно там. Я моргнула. Как долго я пробыла без сознания? Это определённо была прихожая дома Джекаби по адресу Авгуру Лейн 926. В этом не оставалось никаких сомнений, но я едва могла её узнать. На месте потрёпанной деревянной лавки оказался мягкий диван. Картины с мифическими существами сменились со вкусом подобранными пейзажами, а полки, обычно заставленные причудливыми масками и разными оккультными артефактами, стояли совершенно голыми. Отсутствовал даже террариум с огдэном. Когда в мой первый рабочий день меня выгнала из дома вонь, которую надувшись испустила эта лягушка, я и представить себе не могла, что когда-нибудь меня обеспокоит её отсутствие. Но теперь не на шутку разволновалась. Рабочий стол, хоть и нашёлся на своём обычном месте, был непривычно чистым и не захламлённым. За ним стояли коробки, бумажные пакетики, перетянутые бечёвкой. Неужели Джекаби упаковал свои пожитки? Мы что, переезжаем? Неожиданно распахнулась входная дверь, и в проеме появился сам Джекоби в своем обычном пестром наряде. Пальто топорщилось бесчисленными карманами, а нелепый длинный шарф протащился по порогу, когда его обладатель шагнул внутрь. На голове у мужчины красовалась любимая бесформенная вязаная шапочка, кричащая расцветке. Когда-то я втайне порадовалась тому, что этот раздражающий меня предмет гардероба был полностью из пепелён чудовищным пламенем во время нашего предыдущего приключения. Я отряхнула головой. Разве она не сгорела? Мистер Джекаби. М-м, да, это прекрасно подойдёт для моих целей, сказал Джекаби, направляясь ко мне. Я открыла рот, но не успела ничего сказать, как мой работодатель шагнул прямо сквозь меня, как сквозь пустое место. Глянув вниз, я к своему растущему волнению действительно обнаружила лишь пустоту. Конечно, придётся тут кое-что переделать. Развернувшись, я увидела, что он разговаривает с Дженней, порившей окна, и рассматривающей Джекаби с осторожным интересом. Ее прозрачные волосы покачивались, словно невесомые. Подол луна белого платья колыхался над полом. Кожа была того же бледного оттенка с жемчужным блеском, нематериальная, словно солнечный лучик. «Ничего значительного, надеюсь?» «Да, я понимаю. Вы должны обустроить это место для себя». Я затеяла переделку кухни в тот год, когда переехала, но она и так очень милая. «Уверяю вас, вы даже не заметите никаких изменений». Джекаби открыл дверь, в извилистый коридор и помедлил. "Да. Я обустрою это место под себя, мисс Кована", сказал он, обернувшись. "Но от этого оно не станет менее вашим. У вас всё равно останется свой уголок, даю вам слово". Дженни улыбнулась смущённой и благодарно. "Вы необычный человек, мистер Джекаби. Чем я вас заслужила?" Я размышлял над этим. "Кое что и вы можете сделать для меня", она приподняла бровь. Комната начала наполняться дымкой, но никто из них, похоже, этого не замечал. «Чем же?» «Пообещайте мне», — продолжил Джекоби вдруг ослабевшим голосом, — «что вы никогда...» А затем туман неожиданно пропал, и я снова оказалась в кабинете. Я лежала на спине, а на моей груди расположился Дуглас, наклоняя голову сбоку-набок и разглядывая меня своими глазами-бусинками. Во всём теле чувствовалась усталость, а руки и ноги покалывало от онемения. Я вернулась в настоящее, но чувствовала себя так, как будто целый день провалялась в снегу, а потом забралась в тёплую ванну. Надо мной появился Дженни. Потрясающе! У нас получилось. Ах, Хебегил, с тобой всё в порядке? Я пошевелила пальцами рук и ног, после чего ощупала лицо. Если не считать не менее, всё было в порядке. Да, со мной всё хорошо. А что случилось? Ноги, честно. Я столько лет не стояла на ногах. И ты такая тёплая, Эбигейл. Я и забыла, каково это ощущать кровь в жилах, как будто тебя завернули в тёплое одеяло изнутри. Она аккуратно устроилась в воздухе и счастливо вздохнула, подплывая к потолку. Я уже несколько недель не видела её такой довольной. Так что, сработало. Я заставила себя встать и опёрлась о стол, чтобы унять головокружение. То есть я действительно была одержима тобой. Ты заставляла меня ходить и всё такое. Ну, не совсем ходить, скорее, целую минуту пыталась не упасть. А ты что не видела? Я видела кое-что другое тебя и Джекаби. Наверное, в тот день, когда он вселился. Он пообещал, что у тебя в доме будет свой уголок. Да, он так и говорил, сказала Женя, опускаясь обратно вниз и внимательно меня разглядывая. Так ты видела мои воспоминания? А что ещё видела? Ничего особенного. Он попросил тебя взамен дать обещание, но я уже очнулась. А что ты должна была никогда не делать? Обещание, задумчиво повторила Женя сдвидя брови. Не помню. Как ты думаешь, у тебя получится узнать? Если мы ещё раз попытаемся. Наверное, Дженни выглядела такой уверенной в собственных силах, но я никак не могла выкинуть из головы предупреждения Джекаби, чтобы я не слишком на неё давила. А тебя не расстраивает, что я заглянула в твои воспоминания? Что меня расстраивает, так это сокрытые внутри меня тайны, до которых я никак не могу добраться, Дженни смотрела умоляюще. Эбигейл Возможно, мы получим ответ. Следовало признать её правоту. Попрактиковавшись вселяться в меня, она могла бы выйти из дома и пойти по следу тайн, так долго скрытых от неё, и в то же время я могла приоткрыть кое-какие тайны внутри неё самой. "Ну, хорошо", сказала я. Дуглас принялся в развалку прохаживаться туда-сюда. Он смотрел на нас с таким неодобрением, на какое вряд ли была способна любая другая утка, сующая клюв не в свои дела. Я решила не обращать на него внимания. «Давай попробуем еще раз». На этот раз я была готова к боли. Я впустила ее, и она прошла через меня быстрее. Вернулась ослепляющая белизна и когда туман рассеялся, я оказалась не в прихожей дома номер 926 по Авгурлейн, а в незнакомой гостиной. Небо снаружи было чёрным, в комнате царил полумрак. По всей видимости, я перенеслась в другое воспоминание. Мм, нет, так не пойдёт. На выходе будет вдвое меньше того, что они просили, произнёс мужской голос. будет вдвое больше, чем должно, и на этих уровнях его никак не стабилизировать. Передо мной стояли двое мужчин все внимания которых поглощала какая-то схема на большом листе, разложенном на широком рабочем столе. Что-то в них показалось мне знакомым. К первому энергичному и красивому меня почему-то тянуло, хотя я и не могла сказать почему. Потом он улыбнулся, и я поняла. Это был Говард Карсон. жених Джени, который любил её и который покинул её. Напротив него стоял платиновый блондин в костюме тройки, безупречно сшитым по его стройной фигуре. "Они этому не обрадуются", сказал он. "Ещё меньше они обрадуются, если всё это взорвётся прямо у них под носом", возразил Говард Карсон. Худой мужчина состроил гримасу, пока Карсон объяснял ему что-то про теплопроводность и предел прочности. В кресле позади них сидел третий мужчина, грузный, с пухлым лицом и напомаженными, закрученными колечками усами. Он ничего не говорил, а только перекладывал незажжённую сигару из одной руки в другую, наблюдая за первыми двумя. Рядом стояла чёпорная дама с чёрными как смоль волосами, держа в руках планшет для бумаг и перо. Вы всё записываете? тихо спросил толстяк. Да, мистер Поплин, каждое слово, ответила она без каких-либо эмоций, продолжая царапать пером. Вот и славно. Не забывайте, мальчики, послышался мягкий голос у меня за спиной. Не успел я повернуться, как через меня к столу прошла брюнетка. Я вздрогнула, точнее, вздрогнуло бы, будь у меня тело. Я так и не привыкла к тому, что физически не существую. Медные детали в прототипе тускнеют и теряют проводимость. Серебро стоит дороже, но со временем позволит увеличить выход. Худои снова состроил гримасу. А вам-то откуда знать? Вообще-то она много знает, вмешался Карсон. Я уже говорил, что моя невеста помогала мне в моей работе. Она чрезвычайно сообразительна. Джейн Кэванн встала за стол и повернулась, чтобы осмотреть собравшихся. Будь у меня челюсть, она бы точно отвисла. Та Дженни, которую я знала, была красивым привидением. Но женщина, твердо стоявшая передо мной на своих ногах, с румянцем на чеках, выглядела совершенно другим человеком, необычайно энергичным и живым. Ее волосы обрамляли лицо, подчеркивая его плавные черты. Они парили серебристыми волнами. Облачена она была в медово-желтое платье, практичное и красивое, а на шее висел оловянный медальон. Да, она очень сообразительна, ещё раз подчеркнул Карсон. И она права насчёт этих деталей. Спасибо, Говард. Дженни Кован и Говард Карсон обменялись всего лишь мимолётными взглядами, но об их чувствах друг к другу можно было догадаться и без всяких слов. Мы уже это обсуждали и остановились на медии, решительно сказал белокурый мужчина. Мне он сразу не понравился. Дело было не в его презрительной ухмылке. Дженни почему-то его недолюбливала, так что и я переняла её чувство. "Ну, если настаиваешь, подойдёт иметь", вздохнул Говард. Дженни это не устроило. "Мы бы сэкономили много времени и сил, если бы знали точную цель всей затеи". Мужчина смерил Дженни холодным взглядом. Наши покровители поставили нам очень чёткие задачи. «Задача — это не точная цель, что именно намерены соорудить ваши покровители». «Дженни!» — вырвалось у Горда. «Будущее!» — объявил новый голос, и глаза всех присутствующих обратились к двери. «Мы создаем будущее, юная леди!» «Шестеренка за шестеренкой!» В дверях стоял полноватый небритый мужчина с угольно-черными волосами и в поношенном черном пальто поверх черного жилета — Кожа его была мертвенно бледного оттенка, за исключением синеватых теней на подбородке и под глазами. Я знала это лицо, лицо человека, которого мы безуспешно преследовали по всему Нью-Фидлиму и его округе, лицо, которое наша бывшая клиентка, несчастная миссис Боман, видела последним перед смертью. Я смотрела, как на этом бледном лице расплывается кривая ухмылка. Разве не восхитительно?